«Если тут есть позор, джентльмен!» Добавил Брас, позволив себе несколько расчувствоваться. «Пусть он падет на мою голову!» «Пощадим женщину!» При всем нашем уважении к взглядам мистера Браса, а еще того более к авторитету его мудрого предка, мы решимся, разумеется, с подобающей нам скромностью, выразить сомнение в том, что высокий принцип, провозглашенный покойным старым лисом и применяемый на практике его потомкам,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 Я что-то ослабил духом. Если вы будете любезны позвонить и потребовать стаканчик чего-нибудь согревающего и ароматного, я не откажу себе в удовольствии хоть и гольком выпить за ваше здоровье, несмотря на то, что произошло между нами. Как я надеялся, джентльмены воскликнул Браз с грустной улыбкой озираясь по сторонам, что в один прекрасный день мне выпадет честь угощать вас троих. обедом в моей скромной комнатке на улице Бевис Маркс. Ну, надежды недолговечны. О, боже, боже!» Тут мистер Брас совершенно раскис и не мог ни двинуться с места, ни выговорить ни слова до тех пор, пока ему не подали подкрепляющего напитка. Выпив целый стакан, что не совсем вязалось с его взволнованностью, он сел к столу и взялся за перо. Самсон писал, а его сестра тем временем ходила по кофейне, то скрестив руки на груди, то заложив их за спину. Изредка она останавливалась, вынимала из кармана табакерку и прикусывала крышку зубами. Это хождение из угла в угол продолжалось довольно долго, но, наконец, очаровательная Сара совсем выбилась из сил и, сев на стул около двери, заснула.